13 часов 15 минут. Эксперт из-за дела идентификации личности только что сложил свой чемодан и ушел, сказав на прощание. «Спасибо, думаю, мы неплохо поработали». Он это произносит всегда, каков бы ни был результат. Несмотря на головокружение, Анна встает и снова направляется в ванную комнату. Она не может запретить себе смотреть в зеркало и оценивать размеры ущерба. Теперь, когда с головы у нее сняты повязки, видны короткие грязные волосы, выбритые в нескольких местах для наложения швов. Похожи на дырки в голове. Есть еще швы под подбородком. Сегодня лицо кажется более раздутым в первые дни. Всегда так, все и повторяют одно и то же. Лицо отекает. Да, я знаю, вы мне это уже говорили. ну черт возьми, кто же знал, что так будет? Не лицо, бурдюк какое-то, багровое, как у алкоголика. Лицо избитой женщины, как знак несчастья. Анна переживает чувство острой несправедливости. Она дотрагивается кончиками пальцев до скул. Боль тупая, рассеянная, неочетливая. Кажется, болеть будет вечно. А зубы Боже мой, какой ужас. Она не может понять, откуда у нее такое чувство, но ей кажется, что отсутствие зубов — это как удаление груди. Будто посигнули она целостность ее личности. Теперь она уже не та Анна, не настоящая. Ей поставят искусственные зубы, но она никогда не сможет забыть, что с ней произошло. Только что она прошла процедуру опознания. Перед ней разложили десятки фотографий. Она сделала так, как ее просили. Притворилась послушной, дисциплинированной. Вытянула указательный палец, когда узнала ту самую фотографию. Это он. Только бы все поскорее закончилось. Камиль один не в силах защитить ее. Но на кого еще она может рассчитывать, если тот человек решил ее убить? Да, разумеется. Он хочет, чтобы все поскорее закончилось, как и она. Каждый старается покончить с этим, как может. Анна утирает слезы, ищет бумажные платки. Теперь со сломанным носом высморкаться целая проблема.